Раздел 2. Процесс терапии. Часть 6. Формулировка клиентского случая. Глава 18. Оценка и диагностика. Особенности процесса диагностики. Терапия неизменно начинается с диагностики, оценки состояния клиента, Нацеленный на сбор информации о жалобах, симптомах и проблемах, с которыми клиент обратился к терапевту, а также на изучение внутренней реальности клиента, его мыслей, убеждений и стратегий поведения, связанных с расстройством или проблемой, и внешнего социокультурного контекста, в котором возникли эти трудности. Диагностика начинается на первой сессии и продолжается на протяжении всей терапии, поскольку за одну встречу попросту невозможно собрать всю необходимую для глубокого понимания клиента информацию. Диагностический процесс, запускающийся на первой сессии с клиентом, является основой для составления когнитивной концептуализации и вытекающего из нее плана терапии, выстраивающегося с учетом беспокоящих клиента проблем и его запроса на терапию. Для прояснения ожиданий клиента от терапии терапевт может спросить его о том, какие мысли посещали его до первой встречи с терапевтом, а также каким было его настроение, когда он ехал на сессию или, так или иначе, готовился к ней. Специфика оценки психического состояния. В процессе оценки состояния клиента Терапевту важно внимательно следить за вербальным и невербальным поведением клиента, поскольку такую же или схожую модель поведения клиент, скорее всего, демонстрирует и в реальной, повседневной жизни. Терапевту полезно кратко записывать свои наблюдения за клиентом во время сессии, фиксируя его эмоциональные реакции, характерные особенности поведения, выражения лица и речи специфические фразы и выражения, а также особенности внешнего вида. Особое внимание стоит обращать на признаки избегания, которое проявляется прямо на сессии, например, избегание зрительного контакта, отказ от обсуждения важных проблем и так далее. Терапевту также полезно спрашивать у клиента о его автоматических мыслях при ухудшении или улучшении настроения, или смене привычного образа поведения. При этом важно понимать, что оценка состояния клиента и формулировка клиентского случая не предшествуют осуществлению терапевтических интервенций, а происходит параллельно и одновременно.